Глава 12.1. Ты прокалываешься в мелочах. Часть вторая. Никогда бы не подумал, что светский приём настолько утомительное мероприятие. Разумеется, не в физическом плане, а морально. Уверен, если бы не Алиса, я бы давно сбежал отсюда. Жаловаться на первый взгляд было не на что, но меня угнетала пафосная обстановка и высокомерие окружавшие нас Заинтересованные взгляды жгли спину, отчательно скрываемые шепотки всё же достигали ушей. И хотя внешне я сохранял ледяное спокойствие и надменность, внутри меня бурлило желание подорвать этот клубок змей, сжечь его, уничтожить. Не сомневаюсь, в иных обстоятельствах не помогло бы всё моё самообладание, и я натворил бы тут не самых приятных дел, даже несмотря на то, что визит в загородное поместье догаваров В целом можно было считать полезным. Я бы с удовольствием нашёл Амира и разбил ему лицо или вызвал на дуэль одного из снобов, обсуждающих спим мы с Пиммой Алисой или нет. Да, я бы сделал это, не сомневаюсь. Если бы не Алиса. Кажется, что она прекрасно видела, как мне неприятные окружающие люди, за редким исключением вроде Марго или Злова, И всечески старалась отвести внимание от этого раздражающего фактора. И надо сказать, у неё это прекрасно получалось. Её звонкий голос, светлая и нежная кожа, ярко-зелёные глаза, золотистые волосы и милая улыбка привлекали моё внимание гораздо сильнее, чем всё, что нас окружало. И это, честно говоря, слегка пугало. Я с кристальной чёткостью осознавал, что увлёкся девушкой. Но ничего не мог с этим поделать, поэтому просто находился в моменте. Бал оказался не так страшен, как я себе представлял. Вальс, пусть и классический, не самый сложный танец, который мне довелось разучить ещё в детстве. Чтобы не попасть впросак и освежить воспоминания, я просто скачал в нейрочи обучающую программу и прогнал её в фоновом режиме перед тем, как Алиса привела меня в танцевальный зал. Там собралось около двух сотен человек. К счастью, танцевали не все, а только те, на кого упали взгляд и желание Марго. Мне понравилась её идея высмеивать нескольких людей, наблюдать за тем, как высокопоставленные чиновники пытаются следовать за движениями своих спутниц. Было довольно весело. Мне же эта часть вечера доставила настоящее удовольствие. Честно говоря, я уже и забыл, каково это танцевать с красивой девушкой, держать её за талию, видеть радость в глазах напротив и им можно было покаяться, кружась по залу с Алисой, я совершенно не вспоминал Кристину. Наверное, это было неправильно. Возможно, это говорило обо мне не самым лучшим образом. Но ощущая рядом с собой дочь и сестру людей, которые разрушили мою жизнь, я был странным образом спокоен. Вся та ярость, которую я прятал внутри, просто затухала, когда Алиса заглядывала мне в глаза. После танцев разогретую публику пригласили на шикарный ужин. В соседнем зале оказались установлены огромные столы, и лишь когда все расселись по своим местам, я наконец осознал масштаб приёма. По самым скромным прикидкам тут находилось около 4 сотен человек. Около часа они оживлённо орудовали столовыми приборами и обсуждали со своими соседями Планы на ближайшее и отдалённое будущее продолжали перемалывать кости общим знакомым и просто обменивались новостями. Рядом со мной усадили уже знакомого Осипа Вельфа и его подругу, невероятно худую шатенку с хромированной пластиной, выглядывающей из-под волос. Ничего удивительного в этом не было, как шипнул, заметивший мой заинтересованный взгляд Осип, очевидно не состоящий со своей спутницей в серьёзных отношениях, это был последний писк моды. И многие из дам высшего света вставляли себе такие декоративные импланты. Кто-то титановые, кто-то палладиевые или даже платиновые. М-м, да. Понять такое желание, лично я просто-напросто не мог. Но моего соседа, судя по всему, всё устраивало. Рядом с Алисой сидела неизвестная мне парочка, весьма зажатые мужчина и женщина в довольно серых костюмах. Судя по их не слишком притязательному внешнему виду и изжатости, эти люди не были столь богаты, как прочие, и явно присутствовали на подобном мероприятии впервые. За весь ужин мы не перекинулись с ними и пары фраз. Напротив нас оказались два мужчины довольно внушительной комплекции. В одном из них я узнал знаменитого хоккеиста, другой, судя по их разговору, был его тренером. К сожалению или счастью, Ни один из этих людей, за исключением уже знакомого Осипа, не представляли для меня совершенно никакого интереса, так что большую часть времени мы с Алисой были заняты прекрасной едой и беседой друг с другом и совершенно не обращали внимания на заинтересованные взгляды, которые в нас то и дело метали с других концов нашего стола. После ужина хозяин вечера озвучил дальнейшую программу, и народ начал расходиться. Кто-то желал посмотреть на настоящие бои на холодном оружии, которые договоры устроили в своей копии Колизея. Кто-то уединился на верхних этажах в комнатах для гостей, иные играли в бильярд или карты, часть людей отправилась ещё куда-то. Занятия нашлись для каждого из гостей, точнее, почти для каждого. Мы с Алисой довольно быстро устав от светского общества и тех развлечений, которыми оно оказалось поглощено. Решили прогуляться по парку, расположенному сразу за домом. К сожалению, сделать тихо это не удалось. Едва стоило ступить на гравиевую дорожку, как нас практически сразу нагнала Марго. И это не говоря об охранниках, выросших в десятки метров сразу, как только мы покинули пределы особняка. "Вот вы где. А я уж думала, ты собираешься под шумок уехать", в своей непосредственной манере заявила хозяйка вечера, обращаясь к Алисе. Я бы тебя предупредила. И я благодарна за это, подмигнула Бренетка. Но на самом деле мне нужно было успеть поговорить с Марком. Вот как? удивлённо спросил я. Моя спутница, услышав это, слегка нахмурилась. О, вы, кажется, удивлены? Самую малость. Не думал, что вызову интерес у ваших гостей. Думайте, как хотите, но сегодня пара десятков человек изъявили желание узнать, кто же сопровождает Алису. И когда меня об этом спрашивали, я чувствовала себя полной дурой по вашей милости. Простите, вновь не понял я. Я ведь совсем не знаю, чем вы занимаетесь. Марго, я же говорила, Марк предприниматель. Он инвестирует в перспективные разработки. Это не секрет, подтвердил я. К тому же, сомневаюсь, что вы бы пригласили в дом человека, о котором ничего не знаете. Наверняка ваша служба безопасности раскопала обо мне всё, что только можно. Как бы странно это ни звучало, но в этот раз всё совсем не так, вздохнула Марго. Простите, если это прозвучит грубо, но, честно говоря, мне так хотелось, чтобы приехала Алиса, что я просто доверилась ей и совсем не успела навести о вас справки. А отец и мать, поверьте, имеют к организации этого вечера довольно посредственное отношение. Общая проверка показала, что вы вряд ли начнёте полить у нас дома из оружья. Что ж, можно сказать, что вы ничего не потеряли, отшутился я. Ведь моя жизнь до приезда в столицу была на редкость скучна. Что-то мне подсказывает, что вы преувеличиваете, или напротив, преуменьшаете. Не имею такой привычки, Маргорис смеялась. С вами совершенно невозможно вести привычный мне разговор. Но как бы там ни было, несколько людей просили передать, что они хотели бы познакомиться, скажем так, поближе. Действительно, Я посмотрел на Алису, ожидая, что она поддержит шутку подруги, но девушка была на редкость серьёзна. Ну зачем же мне вас обманывать? Что ж, в таком случае, полагаю, вы просите разрешения дать им мой контакт? У нас в столице не принято сразу переходить к делу и знакомиться напрямую, девушка кивнула. Господин злой с вами бы не согласился, протянул я. Марго снова звонко рассмеялась. Надо же, какой у девушки весёлый нрав. Впрочем, учитывая благосостояние её семьи, совсем неудивительно. Печалится ей было совсем не о чем. Он особый случай, почти такой же, как и вы. Только о Константине мы знаем практически всё, а о вас, ну, так что скажете, Марк? Могу я свести вас с некоторыми представителями высшего света столицы? Позвольте и мне быть честным с вами. Это будет зависеть от того, чем эти представители занимаются. И понравится ли они мне? Я никогда не веду дел с теми, кто мне не симпатичен. Нет, вы определённо не от мира сего. Брюнетка сделала жест рукой, и на мой нейрочип пришёл список контактов. Думаю, вы сами разберётесь, с кем стоит вести дела, а с кем нет. Каждый из этих людей будет ждать вашего звонка. Спасибо. Не стоит. Рано или поздно один из этих людей обязательно отблагодарит меня за наш разговор. Конечно, если вы хотите с кем-нибудь свяжитесь. А теперь прошу меня простить. Марго наклонилась к Алисе и поцеловала её в щёку. Нужно ещё переговорить с массой людей, пока все не разбежались. Спасибо за визит. Надеюсь, вам понравился вечер. Даже не сомневайтесь. Марго ушла, вновь оставив нас наедине, и мы с Алисой продолжили прогулку. В небе висела полная луна, освещая всё вокруг своим серебристым светом. В его лучах кожа моей спутницы казалась бледнее, чем обычно, но девушка, как бы я ни хотел в этом себе признаваться, при таком освещении выглядела ещё привлекательнее, чем обычно. Я заметил, что сегодня ты без своего сопровождающего, сказал я, когда от большей части людей, тоже гуляющих в парке, нас отделила живая изгородь. Прости? не поняла Алиса. Твой дроид? А, ты о Моте, улыбнулась блондинка. На такие мероприятия стараются не брать подобные вещи. Почему? Вдруг он ведёт скрытую съёмку. Можно подумать, что без него это сделать проблематично. Записать разговор с кем-то или снять что-то на линзы? Нет, конечно, в этом никакой проблемы нет, но если такая запись станет общедоступной, остальные тут же узнают, кто её сделал, и этот человек больше не попадёт не только сюда, с ним вообще перестанут вести дела. Даже Велен Задорский ведёт себя прилично. Да, это я уже понял. Согласился я, вспомнив возглас редактора за моей спиной в конце покерной партии. Почему ты спросил о Моти? Просто удивился, что у тебя такой питомец и твоей привязанности к нему. Не бери в голову, это довольно праздный вопрос. Так может, спросишь о чём-то, что тебя на самом деле волнует. От неожиданности я остановился. Повернувшись к Алисе, увидел, что она пристально смотрит на меня. И в этот раз в её глазах нет привычных искорок. Девушка была предельно серьёзна. Я понял, что молчу как полный идиот, даже не зная, как ответить на такой вопрос. В голове царила звенящая пустота, которую заполнял лишь цвет глаз блондинки. Алиса, я привет, сестрёнка. Мы синхронно вдохнули и повернулись, будто вынырнув из-под огромной толщи воды. Обокатившись о каменную арку, возвышавшуюся в нескольких метрах позади и которая непонятно зачем была установлена посреди парка, на Алису пристально смотрел Петя Гадунов. Переведя взгляд на меня, он скупo кивнул. Марк, добрый вечер. Добрый, спокойно отозвался я. Всё-таки решили заскочить на этот праздник жизни. Не надолго. Рада, что ты нашёл для этого время, Алиса улыбнулась. Но чувствую, что всё будет как обычно. Обменяешься приветствиями с хозяевами и снова умчишься по делам? К сожалению, у меня не так много свободного времени, нужно поработать, знаю, но хоть ночами ты мог бы спать. Не сегодня. Петя покачал головой и посмотрел на меня. Сначала закончу я что, а отоспаться можно и позже. Именно в этот момент на интерфейс моих линз выскочил небольшой, я бы даже сказал, Крохотный значок. И значил он, что Гадунов всё-таки нашёл заказчика похищения Алисы. Длинная цепочка, по которой мой бывший друг следовал почти 2 месяца, привела его к нужному мне человеку. А финальный триггер, который АМО незаметно воткнул в нейрочип Сакса, сработал только сейчас. И в тот момент, когда бывший сослуживец сообщил Пете о личности подставного заказчика, об этом узнал я. Что ж, учитывая, кого я выбрал на роль козла отпущения, время у меня было, как минимум, ещё пара дней. Ты в своём репертуаре, вздохнула моя спутница. Да и приехал, как обычно, к самому концу мероприятия. Я бы сказал, это самый удачный момент, усмехнулся Петя. Мне эти приёмы источертели ещё на третий год, как их начали устраивать. А что вы скажете, Марк? Как вам происходящее? Местами было даже весело. Я пожал плечами и посмотрел на Алису. Она улыбнулась в ответ. Но в целом слишком помпезно. Хм. Ясно. Петя прекрасно видел наше с блондинкой переглядывание, и, судя по последовавшей реплике, обращённой к сестре, они ему совсем не нравились. Но как бы там ни было, гости начинают разъезжаться. Думаю, и тебе пора домой. Мы с Марком как раз говорили об этом. Непринуждённо соврала девушка. В таком случае, может быть, не будем заставлять кататься его через весь город. Я еду как раз в сторону нашего особняка, и, ну что вы, Пётр? Я демонстративно перебил его, прекрасно понимая, к чему он клонит. Меня совсем не затруднит доставить вашу сестру домой. Уверяю, мы на самом деле не собирались задерживаться. Через полтора часа Алиса будет в вашем особняке, даю слово. Что ж, Петя посмотрел на дорогие часы, смирил меня оценивающим взглядом. И не дождавшись подтверждения или опровержения этих слов сестрой, нервно пожал плечами. Если Алиса не против, не против, тут же заявила она. Не переживай, братец, с Марком безопасно. Твоя уверенность греет меня, произнёс он. Хорошо, не буду настаивать, но, пожалуйста, позвони, как будешь дома, ладно? Конечно, блондинка согласно кивнула. Но думаю, охрана и так сообщит тебе о моём прибытии. Мне было бы гораздо приятнее, если бы ты сама это сделала. Так дожди звонка. Алиса улыбнулась, а Пётр кивнул и, попрощавшись с нами, растворился в толпе. Иногда кажется, что он излишне меня опекает, произнесла девушка, когда мы продолжили прогулку по парку. И я его прекрасно понимаю. Но тем не менее, что? Ты перебил Петю, когда он предложил отвести меня домой? И явно дал понять, что сам сделаешь это. Ну да. Я улыбнулся. Это довольно опасно. Непривычно видеть, что кто-то ему перечит. И ты, насколько я помню, делаешь это не в первый раз. Алиса, могу я быть откровенным с тобой? Конечно, она взмахнула ресницами, останавливаясь прямо посреди дорожки. Твой брат влиятельный человек, умный, сильный, богатый. для кого-то опасный его уважают и боятся даже те, с кем он не знаком лично и полагаю, это вполне заслуженное отношение однако прости за то, что я сейчас скажу, но для меня ни его репутация, ни имя, ни возможности, ничего из этого не играет никакой роли я знаю, на что он способен, но это совершенно не важно. Я всё равно буду говорить и поступать так, как посчитаю нужным, даже если это его каким-то образом заденет. Почему? Потому что не его я привёз к вам домой 2 месяца назад. Не ему ночами снились кошмары. Не он пригласил меня на эту конную прогулку. Не с ним я каждый день разговариваю и переписываюсь, и не его сопровождаю на этот приём, Алиса. Не его, а тебя. И для меня гораздо весомее твои слова, по крайней мере, в том, что касается тебя и меня. И я совершенно не опасаюсь того, что могу не понравиться ему, потому что это меня не волнует. Ведь гораздо важнее, что подумаешь и скажешь. Девушка молчала, но в лунном свете я видел, как она смущена этими словами. Ты ты правда так думаешь или говоришь специально? Зачем мне так поступать? Например, чтобы произвести на меня впечатление? Я тихо рассмеялся, взял Алису за руку, приблизил изящную ладошку к своим губам и нежно поцеловал её тыльную сторону. Не думаю, что у меня получилось бы сделать это, госпожа Гадунова. Я не пленяю, а пленяюсь. И в данном случае, поверьте, вы производите на меня гораздо более сильное впечатление, чем я на вас. Алиса снова смутилась, но в её глазах я видел, девушке очень нравятся мои слова. Чёрт, да они и мне самому нравились. Это был чистый, незапланированный экспромт. И теперь я даже не знал, говорил ли от чистого сердца или это был очередной расчёт. Судя по мурашкам, на миг пробежавшим по коже, к моему плану эти слова не имели никакого отношения, хоть и идеально в него вписывались. В десятке метров позади нас послышался женский смех, который стряхнул это неловкое оцепенение. Я Мягко отпустил руку блондинки. Думаю, скоро это место будет кишать парочками желающими уединиться, не хотелось бы им мешать. Девушка рассмеялась. Очень тактично с твоей стороны. Что ж, если так, думаю, на сегодня с меня хватит светских сплетений и шампанского. Не соблагводитель ли отвести меня домой, господин Линден? С удовольствием, улыбнулся я, подавая блондинке руку, и мы зашагали к парковке. Кто бы что ни говорил, А вечер получился куда более приятным, чем я рассчитывал.